Глава седьмая Ангелова оказалась так прекрасна, что всю неделю после приезда, просыпаясь по утрам, Андрей жмурился и думал, как в детстве, впереди бесконечный летний день, и весь он будет наполнен счастьем. Николь тоже понравилась в России, хотя она находила здесь немало недостатков. «Все-таки жаль, что вода пропадает зря», сказала она, когда они с Андреем направлялись к парковому источнику во время обычной своей утренней прогулки. «Почему же зря?» – не понял он. «Ведь здесь санаторий». «Но все это очень примитивно», – объяснила Николь. «В Виши за счет минеральной воды живет целый город, а здесь устроено только одно маленькое помещение для ванн. Это не социализм. При социализме все бывает самое передовое». «Не уверен», — усмехнулся он. «Твоя мама передала тебе свои буржуазные взгляды», — поморщилась Николь. «А мир идет вперед, Андреа. За коммунизмом будущее». К счастью, к источнику подошла по другой аллеей Оля, и Андрей обрадовался возможности переменить неприятную для него тему. Он давно понял, переубеждать Николь в том, в чем она уверена, не имеет смысла. «А вот и нимфа», — заметил он. «Привет, Оля. Что так рано гуляешь?» «Здравствуйте», — она улыбнулась обольстительной улыбкой. «А я здесь каждое утро умываюсь. После этой воды никаких кремов не надо». «Тебе и так не надо», — улыбнулся в ответ Андрей. «Просто у нас их нет», — пожала плечами Оля. «А француженки все хорошими кремами пользуются. Я знаю». «Ольга говорит, что французские кремы лучше, чем здешняя минеральная вода», повернувшись к Николь, перевел Андрей. «По-моему, она просто кокетничает с тобой», – заметила та. «Ерунда», – улыбнулся он. «Невеста ревнует», – догадалась Оля. «Напрасно, между прочим. Мы же с вами родственники». «Разве?» – удивился Андрей. «Конечно. Теперь уже она удивилась». «Двоюродные брат и сестра». И, увидев его ошеломление, спросила, «А вы не знали?» «Нет», — растерянно проговорил он. «Подожди, как двоюродные? Каким образом?» «Ну, мой отец и ваш родные братья», — пожала плечами она. «Мой отец? Но откуда ты о нем знаешь?» «Да о нем все знают», — удивленно ответила Оля. «Мне никто не говорил». «Ну, так и я не буду», – она засмеялась и убежала. «Что она сказала?» – встревоженно спросила Николь. «Оля, подожди!» – крикнул Андрей. «Не скажу, не скажу!» – разнесся по парку ее звонкий голос. «Что она тебе сказала, Андре?» – повторила Николь. «Я сам ничего не понимаю». Лида тоже гуляла в этот утренний час в парке. За ней хвостиком ходила Наташа. и, как всякий шестилетний ребенок, задавала сто вопросов в минуту. «А вот здесь твоя тетя Надя однажды увидела ангела, который охраняет наше Ангелово», — сообщила Лида, указывая на поворот аллеи. «А где же он сейчас?» — тут же спросила Наташа. «Сейчас его не видно», — улыбнулась Лида. «Улетел?» «Может быть, но когда-нибудь вернется». «А когда?» Этого никто не знает. Может быть, когда Ангеловы и Кондратьевы снова полюбят друг друга. Тогда сразу-сразу вернется, уточнила Наташа. Не знаю, маленькая, может быть, и не сразу. И увидев, что Наташа смотрит с недоумением, Лида предложила. А давай-ка мы с тобой поищем грибы. Когда-то вон там грибов было много-много. И пойдем домой. Я устала. К тому времени, когда они направились к дому, Андрей и семён уже заканчивали разговор, сидя на ступеньках флигеля. «Не понимаю», – сердито произнес Андрей. «Ладно, в детстве, может быть, мама берегла меня, но я давно взрослый человек, я воевал, в конце концов. Что за странный способ заботиться о моем душевном покое? Скрывать, что мой отец жив». — Я тоже считаю это странным, — кивнул Семен. Но Лида так решила. — Я поеду к нему, — решительно сказал Андрей. — Твое право, — пожал плечами семён Извини, Андрюша, мне на работу пора. Он ушел, а на аллее показались Лида и подпрыгивающая от нетерпения Наташа, держащая в каждой руке по два боровика. — Мама, мы грибы нашли! — издалека кричала она. «Андрей, лучше бы как-то постепенно», — встревоженно сказала Вера. «Как ты себе это представляешь?» — сердито ответил он. И, спустившись с крыльца, пошел навстречу матери. Вера несколько минут смотрела, как он что-то говорит Лиде. Та отвечает и вдруг оседает на землю, а Андрей ее подхватывает. «Я же говорила!» — воскликнула она, бросаясь к ним.